Глава 37 День, на удивление, прошел спокойно, хотя, наверное, все же глупо было ждать каких-то опрометчивых поступков со стороны американцев. В конце концов, им требовалось после ликвидации системы управления выстроить новую, а это не так-то просто. Тем не менее, Михаил помнил про поговорку, в которой говорится о тишине перед бурей и ожидал, что он и огрянет, и довольно скоро, может быть, даже ночью. Ему, понятное дело, хотелось быть к ней готовым. А что может дать информацию о противнике? Только разведка. К некоторому удивлению Климова, полевой разведкой в дивизии стал заведовать штабс-капитан Батько. Полковник все-таки решил создать полевую разведку как отдельную структурную единицу в дивизии, как-то обстоит в нормальных воинских формированиях, так как любым делом должны заниматься профессионалы, а не любители-энтузиасты, как до недавнего времени обстояло. Офицера пришлось назначать не своим волонтаристским решением, а согласовывать с солдатским комитетом полурота разведчиков, в которую собрали охотников, и вот они-то и выбрали из всех кандидатур именно Василия Батько. «Дерзкий, но при этом осторожный, и удачи его любит», — пояснил как-то ему председатель солдатского комитета разведчиков «Выбор солдат». Похоже, нашел свое место и призвание, подумал о своем бывшем непосредственном подчиненном по четвертой роте полковник, потому как раньше думал о нем как о случайном и даже опасном для армии и солдат человеке. И похоже, что удача действительно любила штабс-капитана Батько, так как к утру он вместе с захваченными пленными принес комдиву тревожные вести. К американцам пришел эшелон со 105 и 155 миллиметровой артиллерии, Они размещают ее сразу за холмом. Общее количество около 100 единиц. Но и это еще не все. В течение этого дня ожидается прибытие американского танкового корпуса. Плохо дело, Михаил призадумался. Танки — это действительно серьезно. Особенно в таких количествах. Остановить их сейчас просто нечем. Даже минные поля их не задержат тем более, что организовать это самое минное заграждение ему просто не из чего, разве что на небольшом участке. Но это все равно, что мертвому при парке. Противотанковые ежи из обрезков негодных рельс? Ну, допустим, порезать рельсы есть чем, а вот сварить их вместе в ежи нечем. Просто вкопать под углом в 45 градусов обрезки, размышлял он, наверное, можно попробовать». Сейчас у танков мощность не та, так что на самых танкоопасных направлениях можно попробовать создать такое препятствие. Недолго думая, Климов отдал соответствующее распоряжение саперному подразделению, а также капитану Шульцу, чтобы стаскал все непригодные рельсы в одно место для обрезки. «А кто принял командование, известно?» — спросил Михаилу Батько. «На данный момент командование всеми американскими силами взял на себя генерал Белл, командир 33-й дивизии». «Ясно. Что можно от него ждать?» – подумал Климов. «Два полка его дивизии я смахнул, не понеся хоть каких-то ощутимых потерь. Что он должен испытывать? Осторожность? Или же наоборот? Жаждет мести и хочет любыми способами во что бы то ни стало меня остановить и уничтожить?» «Сразу на вопрос не ответить. Многое от человека зависит, от его темперамента, но также много зависит и от того...» Каковы планы у этого генерала на дальнейшую жизнь? Ведь армия для американцев из хороших семей, как правило, не является приоритетом и смыслом жизни. Просто уйдет в отставку и будет кактусы разводить. Или же армия для него, как это в большинстве случаев, водится у американцев трамплин в политику. Если цель кактусы, то может и спустить на тормозах. Ему это все до фонаря. А может наоборот рискнуть. Ведь ничего, по большому счету, не теряет, а при удаче может только приобрести. А если политика, то спустить на тормозах точно не может. Это крах карьеры. Тогда атакует. Вопрос в том, как яростно и самозабвенно. Но при этом ему желательно решить проблему своими силами до того, как сменят на более достойного. Это для политической карьеры очень полезно. В общем, все непросто» наблюдатели доложили о приближении самолетов с юга. Оказались просто разведчики. Полетали над позициями и особенно тщательно исследовали дорогу. Несмотря на страхи Шульца, дела у него продвигались хорошо и вместо трех дней на восстановление дороги, по последним оценкам, должно уйти два. А значит, завтрашней ночью они могли пересечь границу со Швейцарией. Американцы это тоже увидели отчетливо. Но бомбить дорогу, Они не могли из-за пленных, что стояли вдоль нее и сидели на крышах вагонов. «Атакуют сегодня, чтобы хоть как-то нас задержать до подхода танков, иначе рискуют нас упустить», — пришел к выводу полковник Климов. Сам он очень хотел разместить часть пленных еще и в окопах. Отличное ведь средство против атаки противника, чтобы своих не перебить. Но даже заикаться на эту тему не стал. Солдаты, может, и нормально бы такое решение командира приняли». Мужики, они простые, практичные и воспримут как должное. Даже, наверное, удивятся, почему до такого решения не додумались. Но вот офицеры из прежних. Честь, все дела. И черт бы с ними. Но приходилось думать о будущем. А именно о том, как этот его финт воспримут в России. И с этим уже приходилось считаться. Если открытие фронта немцам еще можно объяснить предательством со стороны союзников, то вот такой живой щит — а это, по их мнению, уже за гранью добра и зла. Не камильфо. Зачем на ровном месте плодить врагов из тех, кто может стать его союзником и даже соратником? А офицеры ему все-таки понадобятся. Вменяемые, понятное дело, они все подряд. Так что не стоило их отталкивать своим поведением. В районе обеда заработала американская артиллерия, и первая линия окопов потонула в разрывах чемоданов. Солдат тут же отвели на запасные позиции. На месте остались только пулеметные команды, засевшие в дотах. «Атака с запада!» – доложили наблюдатели. Стало понятно, что американцы решили ударить с двух сторон. С юга через поле и с запада через лес. В общем, логичное решение. Русской артиллерии не разорваться на две части, и хоть какую-то свою эффективность она могла показать только на одном участке фронта. Артиллеристы рода открыли огонь по пошедшим американцам с юга, но ее мощности из-за малого количества катастрофически не хватало, чтобы остановить эту волну. Жиденький заслон получился, чего уж там говорить, застучали пулеметы. Вот они заставили американцев залечь, укрыться в образовавшихся воронках и начать с ними борьбу, стреляя в доты ствольными гранатами. Одновременно с атакой на юге развивалось американское наступление на западе. Оборонительную линию также накрыла артиллерия, и в дополнение к ней на окопы стали падать бомбы из бомбардировщиков. Пилоты пытались поразить именно доты, и даже бывало попадали. Только никакого эффекта это почти не оказывало, ибо доты-пулеметчики себя отгрохали за это время на страх врагам настоящие крепости. Это даже не пресловутые три наката, там не меньше десяти. Стало ясно, что главное направление наступления противника это именно западное. Южная лишь для отвлечения внимания русской артиллерии. Опять же, благодаря достаточно густому лесу подойти к русским окопам практически вплотную до полусотни метров оказалось гораздо проще. В какой-то момент американцы усилили артиллерийский натиск, а потом в атаку ринулась пехота. Возможно, что ночью у них имелись хоть какие-то шансы. Но вот днем пулеметов вроде действительно оказалось много. Гораздо больше, чем подготовленных пулеметчиков. Но даже самые криворукие из нас скорообученных не промахнулись по такой плотной толпе, выбегающих из леса людей, да еще на такой короткой дистанции. Американцев косило со страшной силой. Ни один из солдат не смог прорваться к русским окопам. Отдельным счастливчикам оставалось добежать до укрытия метров десять, но и их сражало пулеметным огнем. Потеряв несколько тысяч человек убитыми и ранеными в этой зомби атаки характерной для европейской тактики ведения боя в самом начале войны, американцы отступили обратно в лес. И снова заговорила артиллерия и повторился бомбовый налет. На Южном фронте также состоялась атака, и тоже неудачная. И также, потеряв несколько тысяч человек убитыми и ранеными, американцы откатились назад. Возникло такое впечатление, что американцы в принципе не собирались перенимать опыт у европейских армий.